«Тамара Шмидт. Крайон. Желание сбудется. Я помогу». От автора. «Мы ангелы. Только забыли об этом». Вы слушаете аудиокнигу, где собраны послания Крайона за последнее время. Послания, как всегда, полные света, любви и воодушевляющих истин. Этот светлый дух – посланник божественной семьи, к которой мы все, человечество, тоже принадлежим. Он пришел к людям, чтобы помогать нам на пути возвращения к забытой, но не утраченной божественности, которая и есть наша истинная суть. «Вы, ангелы, дорогие, не устает повторять Крайон, только забыли об этом». Так вспоминайте же скорее, кто вы есть, обретайте вновь свое ангельское божественное могущество и творите рай на земле, ведь именно для этого вы призваны в тот мир, в котором живете». Вот уже много лет мы принимаем послание к района, и не раз говорили о том, как вновь обрести свое божественное достоинство – как стать настоящим мастером, сотворцом Всевышнего и начать создавать в своей жизни все то, чего мы достойны – счастье, благополучие, процветание и изобилие. Но эти новые послания отличаются от предыдущих своим особенным настроем. Если раньше Крайон говорил с нами как с людьми, еще только готовящимися к тому, что он называет переходом к новому миру, то теперь он обращается к нам, как к тем, кто этот переход уже совершил. Да, все самое трудное позади, хотя нам иногда так не кажется, и мы живем уже в новом мире, хотя не всегда это замечаем. Дело в том, что тьма уже потерпела поражение в битве со светом. Битва еще продолжается, но исход ее уже предрешен. Переломный момент нами пройден, и произошло это благодаря людям, которые открыли в себе божественность и начали нести свет и любовь Бога планете. Среди этих людей и вы – те, кто слушает эту аудиокнигу». Крайон говорит, что вся Вселенная сейчас восхищается нами и аплодирует нам. Мы совершили то, что долгие века казалось невозможным. Мы пробудились и пробудили планету. Мы призвали Бога в наш мир. Мы сделали так, что божественные энергии мощным потоком начали поступать на Землю и в итоге преобразили и ее, и людей. Но что же мы сами еще не видим плодов этой колоссальной победы? Почему нам порой кажется, что света меньше, чем тьмы, что мы сами мало что можем, что наше счастье зависит от кого-то другого, а получить желаемое и тем более прийти к процветанию очень трудно, а то и невозможно. Крайон говорит о том, что мы по привычке все еще держимся за старые стереотипы восприятия реальности, что наши духовные глаза еще недостаточно открыты, что мы слишком привыкли не доверять себе, что у нас уже есть все условия для другой жизни, но нам не всегда это очевидно, тогда как на самом деле лишь от нас зависит, позволим ли мы себе перемены к лучшему или нет». Может, вы заметили, что в последнее время желания исполняются быстрее, если вы по-настоящему чего-то хотите, то можете очень быстро это получить. Но и последствия негативных мыслей и чувств дают о себе знать очень быстро. Все это говорит о нашем возросшем могуществе, о том, что наши мысли, чувства, желания и намерения обладают невиданной ранее силой. То, что мы думаем, почти мгновенно воплощается в реальность. Хотя иногда мы совсем этому не рады, если осуществляются наши негативные предположения и страхи. А ведь это тоже проявление силы мысли. И сила эта возрастает день ото дня. Мы живем уже в другом мире, в иной энергоинформационной среде. Материальный мир стал более податлив. Дух в нем занимает приоритетные позиции. Духовные силы начинают управлять миром, это сулит нам очень благоприятные перспективы. Крайон. Надо только знать законы и правила жизни в этом обновившемся мире. Меняя операционную систему в своем компьютере, Вы иногда замечаете, что некоторые привычные вам команды отсутствуют, а другие работают не так, как раньше. Можно сказать, что наша планета тоже поменяла операционную систему. И нам, пользователям, надо осваивать ее, чтобы жить и действовать эффективно. С той, конечно, разницей, что мы не просто пользователи, мы сотворцы. То, что происходит на планете Земля, создали люди в сотворчестве с Богом, и теперь нам предстоит пожинать плоды этого прекрасного труда. И если новая система пока работает в режиме тестирования, это нормально. Все будет налаживаться по мере накопления нами опыта. Меняя планету, мы меняемся сами, и если мы зададимся такой целью, то черты нашего персонального рая будут проявляться в нашей жизни изо дня в день все явственнее. Только не надо ждать, что кто-то создаст нам этот рай. Нужно создавать его самим. Как это делать? Как не ошибиться? Как двигаться в нужном направлении? Крайон помогает нам соориентироваться в этих и других вопросах при помощи своих посланий. «Дорогие, вы достойны всего самого лучшего», – часто повторяет он. «И это лучшее уже ждет вас. Только протяните руку. Счастье и процветание – это не просто слова. Это прекрасное будущее всего человечества. Так почему бы не вступить в это будущее прямо сейчас? Если вы готовы, тогда в добрый путь».